Неудовлетворенность, определение, отсутствие удовлетворенности, недовольство, сигналы тела и поведенческие проявления. Брови сдвигаются и опускаются, между ними возникает складка. Человек гримасничает и трясет головой. Человек активнее высказывается и чаще возражает. Скрещенные руки, взгляд вниз. Человек трет шею сзади. Человек крутит или сминает пустую бутылку из-под воды, чтобы сбросить давление фрустрации. Человек растирает ноги, когда сидит. Разрыв зрительного контакта с другими. Осунувшееся несчастное лицо. Человек закатывает глаза, вздыхает или саркастически фыркает. При приближении к причине неудовлетворенности человеку, работе и так далее замедляется шаг. Человек становится более настойчивым или выразительнее высказывается в разговоре. Требование переделать пока не будет правильно, склонность к перфекционизму жалобы или ворчание. Человек постоянно меняет положение тела, поворачивает корпус, часто двигает руками и так далее. Стопы направлены в сторону от людей, с которыми общается неудовлетворенный человек. Человек засиживается допоздна, чтобы не идти домой, если источником неудовлетворенности является домашняя жизнь. Беспокойный сон, мысленное воспроизведение событий дня с упором на негатив. Человек просыпается до звонка будильника и пугается, что будильник сломался. Человеку трудно расслабиться. Человек ходит вперед-назад или часто меняет местоположение, а не остается спокойно на одном месте. Разоблачающие вопросы. «Ты ведь всегда мечтала просто нажать кнопку перезагрузка и все переиграть». Человек выполняет все необходимое, не вовлекаясь в то, что делает, на работе, в отношениях, в церкви и так далее. Нетерпимость к разговорам ни о чем. Человек сторонится других, чтобы побыть одному. Затаённая злоба. Человек быстро впадает в гнев, позволяет пустякам ранить себя. Постоянное желание большего или лучшего. Разговоры о прошлом, когда все было лучше. Самолечение. Злоупотребление спиртным, азартные игры, курение или прием лекарств, чтобы отвлечься. Человек увиливает от обязанностей, а потом лжет. Поиск контроля через сверхконцентрацию на несущественном. Например, человек бесконечно кружит по парковке, не соглашаясь снова вставать на неудачное место. Внутренние ощущения. Головные боли, повышенное кровяное давление, тяжесть в животе, общая нервозность, как следствие истощения из-за плохого сна. Психологические реакции Ощущение потерянности и бесцельности Ощущение, что попал в ловушку Неудачного брака Неудовлетворяющие работы, болезни и так далее. Частые мысли о несправедливости жизни Или о том, что виноваты другие Фокус на негативе Пессимистический взгляд на мир Возмущение людьми, которые кажутся счастливыми и довольными Мысленное сравнение себя с другими. Мечты о том, чтобы проблемы решились, о выигрыше в лотерею, переводе плохого начальника в другое место и так далее. Одержимость поиском выхода из ситуации. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Постоянные тревоги. Рискованные шаги чтобы улучшить ситуацию или почувствовать душевный подъем и прилив жизненных сил. Переживание кризиса среднего возраста. Преследование заведомо пагубных целей, например, инвестиции в схемы быстрого обогащения. Любовная интрижка, бессонница, депрессия, болезни, вызванные стрессом, язва, гипертония и так далее; Неспособность испытывать благодарность. Горечь и присыщенность по отношению к другим людям или к миру в целом. Бегство, уход с работы, из семьи и так далее. Человек кажется старше своих лет. Межбровные морщины, лопнувшие кровеносные сосуды на носу и щеках и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Человек занимает себя работой или семьей, чтобы не думать о своих потребностях или желаниях. «Перенос осуществления желания в будущее. Когда-нибудь и я буду путешествовать, как моя сестра. Или я стану учиться живописи в следующем году». «Человек побуждает к чему-то других людей, чтобы жить их успехами». «Позиция жертвы. Ты же не должна отказываться от своей мечты только потому, что мне пришлось пожертвовать своей». Человек маниакально пробует новое в надежде найти волшебный рецепт, который изменит его жизнь. Человек покупает вещи, чтобы ощутить короткий прилив счастья, покупки как психотерапии. Может усилиться до подавленности, пренебрежительности, гнева, ожесточенности, негодования. Может ослабнуть до фрустрации, обреченности, меланхоличности, принятия. Связанные действенные глаголы бесить, бормотать, брюзжать, всколыхнуть, вцепляться, жаждать, жаловаться, желать, затруднять, мучиться, надоедать, негодовать, обижаться, ожидать, отталкивать, подвергать нападкам, порывать, пребывать, препятствовать, прерывать, раздражать, расстраиваться, сердить, сетовать, скрежетать, стискивать, стремиться терпеть неудачу, тревожиться, хандрить, хвататься. Совет писателю. Чтобы показать эмоциональное развитие и зрелость персонажа, вскоре после начала повествования создайте ситуацию, которая вызовет у него слишком бурную реакцию. Когда подобные обстоятельства вновь возникнут в дальнейшем, персонаж, возможно, справится с ними намного лучше. Никчемность. Определение. Чувство, что ты ничего не стоишь, не важен, незначителен. Сигналы тела и поведенческие проявления. Обращенный в себя страдальческий взгляд. Человек сводит глаза, лицо сморщивается, обвисает и так далее. Человек избегает зрительного контакта, смотрит вниз. Человек прячет руки, в карманы, подмышки и так далее. Человек колеблется, когда говорит, ему трудно выдавить из себя слово. Человек бормочет или говорит очень тихо. Недостаток энергии. Человек старается занимать как можно меньше места. Безвольная поза. Плечи опущены, руки вяло висят и так далее. Человек ни на что не реагирует, проявляет мало эмоций. Человек прикрывает туловище. Сидит в полуоборота, говорит в сторону, не глядя в лицо собеседника, скрещивает руки или обхватывает одной рукой локоть с другой и так далее. Медленное движение. Человек шаркает, волочит ноги и так далее. Жесты самоутешения. Человек потирает руки, дергает себя за рукав и так далее. Человек удивляется, когда кто-то заинтересовывается им и реагирует нелепо, не знает, как себя вести. Человек жаждет контакта, но избегает общества и массовых мероприятий. Человек терпит оскорбления и нападки, а не оспаривает их. Человек вздрагивает, когда его критикуют и испытывает потребность спастись бегством. Человек самоустраняется, Хочет находиться в одиночестве. Избегание ситуаций, в которых возможно сравнение, чувство неполноценности. Человек не выражает свои мнения из убеждения, что они ничего не стоят. Человек отказывается отстаивать свои права или защищаться. Человек занижает планку или старается вообще не ставить перед собой никаких целей. Отказ просить о помощи из убеждения, что не заслуживает ее. Человек не заботится о своем здоровье, гигиене и так далее. Человек часто плачет. Человек смотрит в зеркало на свои слезы, чтобы почувствовать себя замеченным. Человек отвергает комплименты, перечисляя свои недостатки или промахи. Самоуничижение. Человек чувствует себя одиноким даже рядом с людьми. Человек легко сдается, ожидание неудачи. Человек соглашается на все, о чем не попросят, даже если это несправедливо или создает проблемы. Внутренние ощущения. Жжение в глазах, затяжная тупая боль во всем теле, физическая боль в груди или желудке при попытке представить будущее, почти постоянная боль в горле, Человеку трудно глубоко вдохнуть, стеснение в груди. Психологические реакции. Спутанность мыслей и безучастность. Мысли крутятся вокруг неудачи, создавая самореализующиеся пророчества. Деморализующая самокритика. Лучше заткнись, все равно всем плевать на твои идеи. Постоянные сомнения в своих способностях. Человек чувствует себя ущербным во всем, жаждет быть кем-то другим. Склонность к зависти и ревности. Человек считает любую ошибку, крупную или мелкую, подтверждением своей никчемности. Ощущение, что другие негативно тебя оценивают, комплекс неполноценности. Эмоциональная перегрузка вплоть до слез при виде чего-то прекрасного. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию Постоянная слабость Низкие результаты на работе или в школе Поиск хотя бы кого-то, даже токсичных людей, кто позволяет человеку почувствовать себя на что-то годным Нанесение себе порезов и другие виды самоповреждающего поведения Человек рискует жизнью и полагается на волю случая Дурные привычки, наркотики, незащищенный секс и так далее, как способ примириться с ситуацией без раздумий о последствиях. Депрессия, суицидальные мысли или попытки самоубийства. Признаки подавления этой эмоции. Человек создает и поддерживает нефункциональные или токсичные отношения. Человек снижает свои стандарты и ожидания. Человек наклеивает на лицо фальшивую улыбку. Человек лжет о своей жизни, занятиях, успехе и так далее, прикидываясь лучшим. Человек оправдывает дурных или абьюзивных людей в своей жизни. Человек делает вид, что добр к другим из альтруизма, а не из-за низкой самооценки. Может усилиться до стыда, подавленности, ненависти к себе может ослабнуть до остолбенения, обделенности вниманием, оптимизма, неуверенности. Связанные действенные глаголы. Вздрагивать, всхлипывать, выставлять на обозрение, горбиться, закрываться, заливаться слезами, избегать, мириться, не переваривать, ненавидеть, нервничать, ни в грош не ставить, обнажать, оседать, ослаблять, отвергать, отделять, отмахиваться, отшатываться, подрывать, пожимать плечами, презирать, принижать, проклинать, прятаться, пытаться, раболепствовать, ранить, рыдать, страдать, унижаться. Совет писателю. Если вам не нравится эмоциональная реакция, измените обстановку. Если персонаж был один, окружите его людьми. Если он был с кем-то, Изолируйте его или лишите зоны комфорта. Ностальгия. Определение. Проникнутой нежностью воспоминания о прошлом или о ситуации, куда хотелось бы вернуться. Примечание. Ностальгию и тоску по-былому часто считают одним и тем же чувством, однако между ними есть тонкие различия. Первое, как правило, теплое воспоминание, второе – более глубокое чувство – часто сопровождающиеся выраженной печалью или даже скорбью. Если ваш персонаж испытывает тоску по-былому, обратитесь к соответствующей словарной статье. Сигналы тела и поведенческие проявления. Расфокусированный взгляд, легкая улыбка, человек медленно перебирает старое изображение, поглаживая страницы. Расслабленная поза, счастливые слезы в глазах, Тихий голос. Предаваясь воспоминаниям, человек склоняет голову на бок. Негромкий смех. Легкий вздох. Неспешная походка. Человек валяется на диване и смотрит старые фильмы того времени, с которым у него связаны теплые воспоминания. Медленное томное движение. Человек оживляется, когда что-то пробуждает его воспоминания. По радио звучит старая песня и так далее. Когда приходят воспоминания, глаза начинают сиять. Человек хранит памятные вещи, связанные со счастливыми временами. Человек снова и снова рассказывает о прошлом. Человек ищет, с кем поделиться воспоминаниями. Нежное прикосновение к памятным предметам, детскому одеяльцу, приглашению на свадьбу и так далее. Человек закрывает глаза, чтобы яснее вспомнить. Человек пытается воссоздать прошлые события, зажигает ту же ароматическую свечу, надевает старую одежду и так далее. Человек расхаживает по дому и вспоминает, как он выглядел, пока дети не разъехались. Поиск аналогов в настоящем. Ты так на него похож? Или тот же цвет, что у твоей первой машины? Большая нежность. Человек садится ближе, короткий поцелуй и так далее по отношению к тем, кто также был участником данного события. Человек часто заговаривает о прошлом. Человек печет десерт по старому рецепту, любимое лакомство того, кто ему вспоминается. Человек посещает особые места, любимую игровую площадку детей, любимый ресторан и так далее. Поиск старых друзей и родственников в социальных сетях. Человек вспоминает только хорошее о времени или другом человеке. все негативные ассоциации с ними забываются. Попытки восстановить связь, позвонить в порыве чувств по телефону, организовать визит и так далее. Внутренние ощущения. Глаза щиплет от слез, трепят в животе, все тело расслабляется. Когда человеком овладевает воспоминания, его дыхание замедляется. Ком в горле, ощущения притупляются. Например, человек сидит в неудобной позе, не чувствуя этого. Человек испытывает те же, но более слабые физические ощущения, что и во время события в прошлом. Психологические реакции. Погружаясь в воспоминания, человек теряет чувство времени. Желание вернуться в свое прошлое. Мысленное воспроизведение событий из прошлого. Человек заставляет себя перебирать в памяти мелкие подробности. Цвет пиджака друга, имя лучшей подруги своего ребенка, часто остававшийся на ужин, и так далее, чтобы получить более живые воспоминания. Возвращение сожалений о несказанном или не сделанном, об утаённой правде и так далее. Которые необходимо проработать и отпустить, чтобы воспоминания снова стали счастливыми. Удовлетворение от сопричастности к событию, несмотря на связанную с ним боль или потерю. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Недовольство нынешним положением дел. Человек решает восстановить отношения с кем-то, даже если для этого нужно преодолеть трудности. Например, былую ссору, взаимодействие с проблемными членами семьи, страх полета и так далее. Возвращение к прошлой радости, волонтерству, преподаванию танцев или пению в хоре и так далее. Человек проявляет больше эмоций в отношении прошлого, чем настоящего. Человек проводит в мыслях о прошлом много времени. Склонность к накоплению вещей пренебрежение нынешними обязанностями или отношениями, неспособность двигаться дальше. Признаки подавления этой эмоции. Полное отсутствие памятных вещей из прошлого. Человек подавляет слезы. Человек отвергает возможность вновь побывать в своем прошлом, восстановление связей, поездка в родной город и так далее. Человек не участвует в разговорах о прошлом. Человек отказывается говорить о ком-то или меняет тему, когда всплывает это имя. Человек прячет ностальгию за практичностью. Я сохранила его игрушки, чтобы он мог дать их своим детям. Может усилиться до устремленности, неудовлетворенности, грусти, счастья, разнеженности. Может ослабнуть до меланхоличности, благодарности, удовлетворения чувство сопричастности, связанные действенные глаголы, боюкать, вглядываться, вздыхать, вспоминать, вчитываться, гладить, делиться, держаться, задевать, звонить, напоминать, обнимать, оживлять в памяти, озвучивать, пересказывать, печалиться, плакать, погружаться в раздумья, помнить, поражать, праздновать, приголубить, размышлять, смеяться, увековечивать, удостаивать, успокаиваться, уходить в мысли, хватать, целовать, шутить. Совет писателю. Представляя и описывая персонажа, выдавайте подробности о нем маленькими порциями. Все, что не имеет принципиального значения для сюжета или характеристики, можно предоставить воображению читателя. Обделенность вниманием. Определение. Ощущение, что тебя игнорируют, не замечают или не любят. Примечание. Эта словарная статья посвящена главным образом следствиям эмоционального пренебрежения, когда человека игнорируют, маргинализируют, обесценивают и сбрасывают со счетов важные для него люди. Сигналы тела и поведенческие проявления. Выражение лица свидетельствует о боли или смущении. Наморщенный лоб, нахмуренные брови, человек вздрагивает, человек отшатывается от обидчика, взгляд обращенный внутрь, выражение подавленности, опущенные плечи, человек старается стать меньше, сворачивается калачиком в кресле или стоит тесно сведя ноги, сцепив руки перед собой и так далее. Человек отстраняется от другого, держит дистанцию. Человек ничего не говорит в свою защиту. Человек отдаляется от других, слезы. Человек стоит за спинами других, держится на заднем плане. Хлюпанье носом. Человек отворачивается, чтобы скрыть свою боль. Человек обнимает сам себя. Человек ищет утешение у другого человека, в еде, в укропном месте и так далее. Человек признается в своем недовольстве тому, кто проявляет сочувствие или внимание. Голос повышается или ломается. Человек ноет, подлизывается или льстит, чтобы заставить другого сделать то, что нужно. Человек задабривает другого, чтобы расположить к себе. Человек бросает взгляды на другого, Человек вскакивает при малейшем проявлении внимания. Человек с тоской смотрит на других, получающих то, чего ему не хватает. Человек неодобрительно косится на другого, завладевшего вниманием. Хочет внимания, но боится дальнейшего отторжения. Человек осторожно действует в отношении другого, не хочет обострять ситуацию. Человек говорит громче или более заинтересованно, в том числе неосознанно, чтобы добиться внимания. Человек делает что угодно, лишь бы завоевать внимание или благосклонность другого. Человек извиняется перед другими, чрезвычайно внимательно относится к другим, чтобы не причинить им такой же боли. Внутренние ощущения. Ощущение, что внутри все упало. Устойчивое желание того, чего человек лишён. Сердце кажется пустым и трепещет. Внутри пустота. Всплеск адреналина, когда другой проявляет интерес. Психологические реакции. Смущение. Убежденность, что сам виноват в пренебрежении других к себе. Мысленный поиск ошибки, вызвавший проблему. Человек отрабатывает, что скажет или сделает в следующий раз, когда подвернется возможность. Человек хотел бы избегать другого, но тянется к нему из-за неудовлетворенной потребности заполнить пустоту. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Заискивание перед выказывающими пренебрежение, навязчивость, необычное или негативные проявления в попытках добиться желаемого. Человек совершает дурные поступки, убеждает кого-то привлечь внимание искомого лица и так далее. Человек вступает в токсичные или опасные отношения, пытаясь удовлетворить свою потребность. Человек отвергает других, прежде чем они отвергнут его. Человек постоянно инициирует бурные сцены. Человек воинственно независимый полон решимости сам о себе позаботиться. Увлечение перерождается в презрение, горечь или гнев. Человек ожесточается против другого. Признаки подавления этой эмоции. Высоко поднятый подбородок, ровный голос. Человек делает вид, что чужое невнимание ничего для него не значит. Человек отдаляется от другого, однако преследует его менее очевидными способами расспрашивает о нем друзей, следит за ним в соцсетях и так далее. Может усилиться до ощущения недооцененности, запуганности, устремленности, гнева, замешательства, обескураженности, тревоги, неповиновения, подавленности, душевной боли, негодования, презрения. Может ослабнуть до индифферентности. Связанные действенные глаголы. Бледнеть, блекнуть, взбунтоваться, вздрагивать, вцепиться, колебаться, манипулировать, отшатываться, плакать, поражаться, придираться, принимать на себя обязательства, раболепствовать, сжиматься, сомневаться, спасовать, съеживаться, трепетать, увидать, уклоняться. Совет Писателю: Знаете ли вы, от какой эмоциональной раны страдает ваш герой? Даже если серьезное потрясение было в прошлом, эмоции связанные с этим ударом будут действовать как спусковой крючок, пробуждая боль и вызывая слишком острую реакцию. Обескураженность определение отсутствие смелости силы духа или уверенности в себе. сигналы тела и поведенческие проявления. Отсутствие интереса к окружению, обмякшие плечи, руки неподвижно лежат на бедрах, человек едва переставляет ноги, ходит медленно и тяжело. Склоненная голова, человек подпирает голову, человек сидит согнувшись, опираясь ладонями или локтями на колени. Человек трёт или закрывает лицо руками. Пустой взгляд, безвольное выражение лица, более тихий и низкий, чем обычно голос, бессильная сидячая поза, голова откинута и опирается о стену, руки убраны за спину, ноги раскинуты и так далее. Человек наваливается на опоры вместо того, чтобы стоять свободно. Человек не участвует в разговорах. Усталые глаза, полуулыбка, появляющаяся в силу привычки или потому, что ее ожидают. Односложная речь, тело сворачивается в комочек, человек напивается или принимает наркотики, человек подолгу молчит, человек много спит, человек обрывает попытки его ободрить. Какой в этом смысл? Нужно просто смириться. Человек постоянно находится на грани слез». Человек становится эмоционально нестабильным, легко взрывается, быстро впадает в гнев и так далее. Частые вздохи, взгляд вниз, человек ведет себя очень тихо, в целом упадок сил и увлеченности. Человек соглашается с другими, потому что это проще, чем спорить, или же предмет спора его больше не интересует. Избегание разговоров, касающихся источника обескураженности. Конфликтность в других вопросах, как способ в какой-то мере восстановить свое влияние. Внутренние ощущения. Отсутствие мыслительной и физической энергии, чувство тяжести в руках и ногах, стеснение в горле. Психологические реакции. Человек плохо думает о себе или о причине своей обескураженности. Отказ от мечты или цели. Эмоциональное отупение. Человек клянет себя за то, что ставил такую цель, вместо того, чтобы довольствоваться существующим положением вещей. Вялое или заторможенное мышление. Общее ощущение, что некуда спешить, поскольку в жизни нет ничего важного. Пессимистические мысли, мешающие строить планы на будущее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Депрессия, человек избегает риска, утрата веры в людей, убеждения или организации, которые когда-то были важны. Негативизм, скептицизм, цинизм или горечь. Человек отговаривает других от попыток добиться успеха или быть счастливыми. Отсутствие интереса к хобби и увлечениям. Сильные изменения внешности. Человек толстеет или худеет, выглядит намного старше и так далее. Человек легко расстраивается и быстро впадает в гнев. Человек отдается апатии. Человек отбрасывает всякую осторожность, становится безрассудным. Отсутствие мотивации что-либо менять или делать еще одну попытку чего-то добиться. Признаки подавления этой эмоции. Чрезмерная ажитация, маскирующая истинные чувства. Демонстрация положительных эмоций, счастье, радость, довольство и так далее, что выглядит натужно. Человек скрывает или отрицает свои слезы. Человек втайне избегает всего, что связано с его обескураженностью, не посещает определенные места, уводит разговоры в сторону от предмета и так далее. Имитация незаинтересованности. Человек делает вид, что никогда по-настоящему и не желал достичь этой цели. Человек изображает счастье на людях, но, оставшись в одиночестве, совершенно раскисает. Человек тайком принимает лекарства без назначения врача. Может усилиться до гнева, чувства поражения, отрезвления, ненависти к себе, индифферентности. Может ослабнуть до принятия оптимизма, жалости к себе, ожесточенности, отрезвления. Связанные действенные глаголы. Бездействовать, бездельничать, быть заторможенным. Воздерживаться, душить, затаиться, избегать, ковылять, лишать, наказывать, опустошать, оседать, отвергать, отвлекаться, отказываться, отрицать, отстраняться, падать духом, пасовать, переживать спад, плестись, прятаться, сдаваться, слабеть, сражать на повал, сторониться, сутулиться, укращать, хмуриться, чахнуть, шамкать. Совет писателю. На всем протяжении повествования ваших персонажей будут подстерегать разочарование, что создаст возможность показать разные поведенческие реакции. Как поступит каждый из них, когда обстоятельства окажутся против? Обсудят ситуацию, разозлятся, станут жалеть себя или отреагируют как-то иначе? Отталкивайтесь от личности каждого и экспериментируйте. Обеспокоенность, определение, искренняя тревога или личная заинтересованность из-за кого-то или чего-то, сигналы тела и поведенческие проявления, брови, сходящиеся на переносице, человек наклоняет голову и поддерживает устойчивый зрительный контакт, человек открывает рот, желая что-то сказать, делает паузу, чтобы собраться с мыслями, затем говорит». Взгляд, обращенный в себя, и быстрое моргание. Человек наклоняется вперед и подходит ближе. Человек затихает, чтобы погрузиться в наблюдение. Человек крошечными шажками начинает приближаться к вызывающему тревогу или обеспокоенность предмету, объекту. Вопросы по существу, чтобы лучше понять важность полученной информации. Человек кивает и моргает, когда кто-то раскрывает подробности случившегося. Поднятые брови, поджатые губы, проникновение в личное пространство другого, являющегося причиной обеспокоенности. Вопросы «С тобой всё в порядке?» или «Чем это тебе грозит?» Сохранение открытой позы, словно человек включает других в свое пространство. Голос становится ниже или глубже. Человек пощипывает свой подбородок, когда слушает или размышляет. Человек чаще прикасается к лицу. Человек задает вопросы и просит пояснений, чтобы увидеть ситуацию целиком. Человек рукой прикрывает рот или потирает в задумчивости губы. Человек берет телефон, чтобы что-то записать или выяснить. Физический контакт с человеком, с которым связана обеспокоенность. Лёгкое пожатие, поглаживание или постукивание. Колени направлены в сторону говорящего, в положении сидя. Корпус подан вперед. Человек обрывает или прерывает других не из грубости, а из потребности что-то узнать. Человек вопросами поощряет других раскрыть больше подробностей. Банальные фразы «Мы с этим справимся» или «Не сомневаюсь, все наладится». Человек дает советы, продиктованные лучшими побуждениями, и, скорее всего, непрошенные. Оценка тревоги другого. Очень похоже на правду, понимаю, почему у тебя душа не на месте. Человек говорит о нас, а не о тебе, помогая другому почувствовать, что он не одинок. Маленькие утешительные жесты. Человек предлагает присесть или что-то выпить, вместе прогуляться и так далее. Предложение вмешаться, задействовать свои возможности, разобраться в проблеме или взять на себя бытовые хлопоты, чтобы помочь. Человек жертвует свое время на проект или инициативу в надежде решить проблему. Человек дает обещание помочь, демонстрирует неравнодушие или заверяет в своей верности. Человек использует свои связи, пытаясь помочь другому справиться с ситуацией внутренние ощущения, пульс ускоряется, мышцы напрягаются, в теле возникает напряжение из-за обостренного внимания, психологические реакции, сверхконцентрация на человеке или предмете, с которым происходит взаимодействие. Человек на какое-то время забывает собственные приоритеты или обязанности. Человек уделяет больше внимания сигналам, вербальным и физическим, чтобы лучше понять чувства другого. Человек очень внимательно слушает другого. Человек изучает внешние проявления другого в поисках сигналов, указывающих на степень сложности ситуации или возможные подспудные тенденции в ней. Человек вникает, анализирует. Желание помочь, вдохновить другого или решить проблему. Мысль перескакивает на возможные последствия, неприятности и резонанс. Человек ощущает себя обязанным заботиться о другом. Человек обращается мыслями к прошлому в попытке понять, как могла сложиться нынешняя ситуация. Человек размышляет о том, как эта новая информация скажется лично на нем. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек продолжает следить за ситуацией посредством телефонных звонков, текстовых сообщений, визитов и так далее. Навязчивые мысли о ситуации или человеке. Человек занимается независимым расследованием в поисках лучшего понимания или дополнительной информации. Краудсорсинг – обращение к другим посодействовать в надежде, что кого-то озарит мысль или найдется выход. Мысль обращается к худшим вариантам развития событий. Невозможность отпустить ситуацию. Ум постоянно возвращается к проблеме или ситуации. Человек испытывает потребность в заверениях, что видит ситуацию правильно. Признаки подавления этой эмоции. Человек отмахивается от ситуации, словно в ней нет ничего важного. Человек меняет тему разговора. Человек пожимает плечами и демонстрирует беззаботность. Человек ищет повод уйти, чтобы иметь возможность подумать о том, как помочь. Человек начинает говорить громче и без колебаний. Может усилиться до тревоги, фрустрации, нетерпеливости, беспокойства, жалости. Может ослабнуть до облегчения принятия любопытства, оптимизма, благодарности. Связанные действенные глаголы. Включать, вовлекать, выражать, изучать, исследовать, обнимать, осмыслять, повторять, поддерживать, полагаться, помогать, посвящать себя, приковывать внимание, проявлять инициативу, размышлять, слушать, советовать, содействовать, сопереживать, сосредоточиваться, способствовать, спрашивать, трогать. Совет писателю. Чтобы убедиться, что справились с задачей передать эмоции, задайте себе вопросы, начинающиеся со слова «почему». Почему персонажа это так сильно волнует? Почему этот момент так глубоко его тронул? Ответы должны быть ясны из вашего описания и повествования.